Лайфхак седьмой. Планируйте свои доходы и расходы. Никакой анализ прошлого не заменит планирование будущего. Нет ничего хуже для опустошения кошелька и банковской карты, чем спонтанные покупки. Даже страшно вспомнить, сколько я выкинула ненужной одежды и других вещей. Вернее, не совсем выкинула, а дала тем, кому нужнее. Но сути это не меняет. Стоит признать, что многие покупки были совершены зря. И это при том, что я старалась всегда контролировать покупку вещей. Кроме приобретения вещей, были совершенно бессмысленные вложения в некоторые образовательные программы, непрочитанные книги, спонтанное приобретение акций, гаража и так далее. Список можно продолжать долго. Конечно, если эти деньги откладывались на депозит, то с учётом процентов, которые бы набежали, можно было бы приобрести минимум студию. Но, как говорится, всё приходит с опытом. особенно понимание того, как правильно расходовать деньги. Задумываюсь над вопросом: почему же столько денег выкинуто в никуда? Ответ один. Не планировала расходы на длительный период. Не смотрела дальше нескольких месяцев, действовала по принципу: есть деньги можно тратить. Со временем перестроилась и выработала несколько простых шагов по планированию расходов. Шаг первый. Беру список текущих расходов из бюджета и выделяю обязательные расходы. По в моём случае это квартплата, телефон, интернет, питание. В данное время считаю на себя и младшего ребёнка. Бытовая химия, плата за кружки дочери, расходы на себя, зал спа. Считаю такие расходы обязательными, как и то, что на себе экономить нельзя. Машина, бензин, ОСАГО, ТО. Дальше идут расходы, которые периодически возникают и не являются критически важными. Покупка вещей, обновление мебели и бытовой техники, подарки, отпуск и так далее. У вас, естественно, должен быть свой список. Начинаю считать, сколько денег требуется по каждой статье помесячно на год. Итак, рассчитана сумма базовых платежей, это минимум, которые надо заработать. Я делаю все в Excel, но вы можете сделать в тетрадке или в программах по финансовому планированию. Не важно где, главное сделать. Если у вас еще нет финансового плана на год, то сделайте его прямо сейчас. И еще у меня неравномерный заработок, поэтому актуальна годовая сумма. Именно она служит ориентиром для заработка. Вы можете ориентироваться на сумму, которую надо заработать в месяц. Когда будете делать расчеты, сразу думайте, от каких расходов, которые кажутся обязательными, можно отказаться. Если у вас еще не сформирован страховой запас денег, то занесите в обязательные расходы взнос на его формирование. Подробно о финансовой подушке безопасности в лайфхаке 6. Шаг второй. Оцениваю расходы на одежду и обувь, перетряхиваю гардероб, выкидываю лишнее и пишу список, что надо купить мне и дочери. Сумма на год может варьироваться, но буду стараться в 100 тысяч рублей с хвостиком укладываться. Сейчас, когда старшие стали сами себя одевать, проще. Раньше список был длинный и суммы существенней. Особенно, когда у старших был подростковый возраст. И плюс к обычной одежде шла спортивная форма, экипировка для сноуборда и так далее. Раньше у меня был принцип в одну и ту же аудиторию не входить в одинаковом костюме. Поэтому вещей накопилось много. Сейчас отдаю предпочтение качественным вещам и уже не считаю, что обо мне плохо подумают, если я приду на занятия несколько раз в одной и той же одежде. А ребёнку, поскольку растёт, покупаю по минимуму вещей. Например, две школьные кофты на год, один свитер, но зато хорошего качества. Так что перетряхивайте гардероб, лишнее выносите, продавайте. Это кто как сможет. И пишите список вещей на год, только без фанатизма, по минимуму. Помните, что к финансовому благополучию вас приближает не очередная кофточка, а пассивный доход, который будете получать за счёт накоплений. Шаг третий. Оцените, сколько надо потратить на профилактику здоровья, то есть на врачей. У меня всегда большие расходы на стоматологию. Тут у кого как. Но сумму на профилактику здоровья откладывать надо. лечение всегда дороже. Возможно, кому-то необходимо расходы на лечение перенести в разряд обязательных. Шаг 4. Планирую сумму расходов на отпуск. Эта сумма всегда зависит от прогнозируемого дохода. Подход следующий. В отпуск желательно уехать из дома не меньше, чем на 20-25 дней. Каплю минимум 150 тысяч рублей. А если получается к отпуску больше, значит и отпуск провожу лучше. Пару лет проводила отпуск в режиме «дом-дача», но чувствуешь себя отдохнувшим, только уехав недели на три. Смена обстановки, перезагрузка положительно влияют на работоспособность. Например, моя знакомая лет на 20 старше меня. Всю сознательную жизнь ездит в отпуск стабильно два раза в год по две недели с полным отключением от происходящего дома и на работе. В отпуске телефон отключает, и ее энергии и жизнелюбию можно позавидовать. Шаг пятый. Определяю долгосрочные финансовые цели: покупка квартиры, смена машины, накопление на пенсию. В данный момент мне актуальна покупка квартиры. Сдача её в аренду будет источником дополнительного дохода. На эту цель планирую откладывать все доходы от незапланированных заказов. Если же покупка квартиры у вас является приоритетной целью, перенесите накопления на неё в разряд обязательных расходов. Платёж по ипотеке тоже относится к обязательным. На пятом шаге пишите приоритетные и достижимые для вас цели. Например, для молодых приоритетом может являться накопление денег на ребенка. Все расходы на предстоящий год подсчитаны. У меня получился примерно 1 миллион 200 тысяч рублей на год. Это минимум. Начинаю планировать доходы. Откровенно, не могу с уверенностью сказать, что 100% удастся заработать эту сумму. Может придется спуститься до обязательных расходов, а может будет возможность заработать больше. Многие бизнес-тренеры советуют написать желаемый финансовый доход на бумаге и к нему стремиться. Многие рекомендуют составлять коллаж. Может, так и следует сделать? Я пробовала только раз. На коллаже написать сумму желаемого среднемесячного заработка, и знаете, сработало. Подвожу итог лайфхаку седьмому. Выбираем время для планирования доходов и расходов на предстоящий год. Лучше это сделать в один из дней длинных новогодних праздников. Но кто не сделал, делает прямо сейчас. Планируем пошаговые расходы, расписанные в шаги с первого по пятый, и тем самым определяем минимальную сумму для заработка. Немного увеличиваем для стимула. Не пишите нереальных для вас сумм. Год это небольшой промежуток времени, поэтому кроме суммы, ещё пишите, где и как собираетесь заработать деньги и составляйте калаш. Как ни странно, помогает. Для тех, кто не знал, ниже правила формирования калаша. Здесь надо делать все по фэн-шуй, чтобы сработало. Итак, приступим. Берем лист, идеальный размер 68 на 68 сантиметров, хотя это не главное. Делим поверхность листа на 9 равных секторов, каждый из которых отвечает за исполнение желаемого в определенной области. В каждый сектор пишем, рисуем, клеим фото того, о чем мечтаем. Желательно соблюсти цвета квадратов. Самым первым сделайте на карте желтый центральный сектор. Расположите туда свою фото в хорошем качестве. На фото надо, чтобы вы были в супер настроении и сияли улыбкой. Левый верхний светло-зелёный сектор богатство. Приклейте цифры желаемого заработка на месяц-год. Центральный верхний красный сектор репутация, личный бренд. Приклейте обложки деловых журналов, где хотите, чтобы были статьи про вас. Напишите профессиональные конкурсы, в которых хотите участвовать и выигрывать. Помните, что рост профессионализма и заработка неотделимые друг от друга вещи. Пишите утвердительно, например, премия, бизнесмен года или лучший сотрудник и так далее. Пишите обязательно в профессиональном сообществе, вас должны знать. И напишите количество подписчиков в социальных сетях, желаемый охват и так далее. Правый верхний коричневый сектор отношения. Наклейте фото человека или людей, с кем хотите построить отношения как личные, так и деловые. Может, хотите наладить отношения с друзьями молодости? Клейте их фото вместе с вами. Или хотите войти в какой-нибудь пока закрытый для вас деловой клуб или сообщество? Клейте рядом их и своё фото. Для тех, кто увлечён карьерой, клейте свою фото среди членов совета директоров. И помните то, что финансовый успех зависит от вашего окружения. Факт неоспоримый. Левый и средний зелёный сектор близкое окружение. Здесь расположите фотографии близких. Правый средний, белый сектор творчество, дети. Здесь ваши новые проекты. Например, если хотите открыть бизнес, клейте его будущий логотип. Завести ребёнка клейте фото детей. Левый нижний, светло-коричневый сектор знания. Реклама курсов повышения квалификации, бизнес-тренингов, посещение которых позволит профессионально вырасти. Фото или список книг, которые хотите прочитать. Центральный нижний, синий сектор работа. Важный квадрат. Пишите Где будете зарабатывать сумму денег, обозначенную в квадрате богатства. Правый нижний сектор, серый, путешествия. Фото мест, куда поедете в отпуск или желаемую командировку.